«Айвор, 17 апреля. День. Зажали!» В ответ на мои грустные мысли по фуре опять выстрелили. Несколько пульс свистнули рикошетом от дороги и ушли куда-то в сторону. У демоны. «Эй, мужик!» – послышался хрипловатый босок. «Бросай свою дудку и давай выходи на солнышко. Хватит прятаться!» «Не проси, чтобы сами к тебе пришли. Хуже будет!» «Ага, сейчас только шнурки поглажу и выйду». В висках стучала кровь, словно марсянку отбивала. «Парень, ты влип, влип, влип!» «Вы кто такие, мужики?» — подал голос я. «Чьих будете?» «Мы?» — послышался смех. «Санитары города ёпть! А ты чё за хрен с горы? Выходи давай, нечего нам мозги канифолить. Раньше сядешь, раньше того самого. Свободен будешь!» «Ну да, представляю эту свободу. Хожу себе по городу, Я хочу вместе с новыми комрадами под новым, всемирно известным брендом зомби. «Мужики, давайте по-хорошему разойдемся», — предложил я. «Вы сами по себе, я сам по себе, ценности у меня нет, а машина сами видели, уже тю-тю, уехала». «Да, напарничка ты себе херово подобрал, бросил он тебя. Что ж твой дружок таким хлипким оказался? тщательно надо напарника выбирать, в наше-то время». «Какой попался, такой и сгодился», — Подал голос я. «Ну что, будем по-хорошему расходиться? Или повоюем? А ну вам надо, мужики? Ведь пока меня прижмете, в ответ молчать не буду. Оружие у тебя не для города, парень. Пока ты своей перечницей будешь махать, мы тебя разделаем, как бог черепаху. Вылазь, убивать не будем. Оно нам надо, лишний грех на душу брать. И так уже набрали, не отмолишь. Мне подумать надо. Пытаюсь протянуть время я. Черт, а нафига мне это время? Конечно, где-то в глубине души еще теплится дохленькая надежда, что Юрка сделает круг вокруг квартала и попытается их с тыла прижать, но вряд ли. Ох ты, сучонок, извить тебя в душу мать. Хорош думать, не в библиотеке, даем три минуты на подумать потом не обижайся, валить будем наглухо. Да уж, на этот раз влип по уши. Выхода, как ни крути, у меня нет. Лежу тут, как хрен на блюде. Патронов мало, в ружье восемь, в разгрузке еще десяток. Да что с них толку, дробь? Пистолет еще и два полных магазина к нему, слабо. Ну, сдамся им на милость, что с того? Ведь мало того, что обдерут как липку, так еще и пулю в голову влепят. Шансов выбраться живым, как ни крути, мало. А точнее, вообще не видно. Три минуты прошли, и спросил один из нападавших. «Что делать будем?» «Понимаешь?» – в тон ему ответил я. «Не верю, что вы меня живым отпустите, а умирать очень неохота». «А ты сам подумай, парень, нафига нам тебя убивать? Ради интереса посмотреть, как твои мозги на асфальте смотрятся. Так видели уже не раз. Лишний раз смотреть неинтересно. Конечно, вещички у тебя заберем. А так, живи, нафига ты нам сдался-то?» «Ладно», – голос я, – «выхожу, не стреляйте». Ишь разбежался, выходит он. бросая наружу свою дудку. И жилетку сымай. Мало ли что там в нее положено. Может гранат натыкана в каждый карман. Логично, блин. Растегиваю разгрузку и выбрасываю ее на дорогу. Перед колесом. За ним с глухим стуком летит ружье. А пистолет что, забыл? Ты, парень, не мудри. Давай полностью разружайся, иначе разговора не будет. У черти глазастые. Пистолет летит следом за ружьем и мягко падает на жилет. «Вот!» – протяжно констатирует кто-то невидимый. «Теперь сам выходи!» Выбираюсь из-под фура и встаю в полный рост. «Ну что?» – отбегал свое, господин Айвор. В животе стремительно холодеет, словно я льда нажрался. Хочется выглядеть спокойным, но чувствую – по спине катится капля пота. Оно и понятно – умирать неохота. Нападавших не видно, да и высматривать их бессмысленно – «Если я на прицеле, то смотри, не смотри, свою пулю не увидишь». «Да и не услышишь, наверное». Поднимаю лицо к небу, кожей чувствую легкую морость дождя. «Господи, прости меня грешного». «Не ссы, молиться вроде пока рано, или ты уже на тот свет собрался?» Из проулка рядом с троллейбусной остановкой, где в глубине двора когда-то был стриптиз-бар Венера, появились две плотные фигуры. Вооружены серьезно. У одного древняя КМС, затертый почти до блеска, и такой же дряхлый АКМ, с деревянным прикладом. Правильно, против семерки дробью не повоюешь, не тот расклад. Подстраховывая друг друга, видно, не в первый раз этим занимаются, мужики подходят поближе. На вид обоим лет по 50, не больше. Руки натружены. да и по разговору можно сказать, что не в офисах штаны просиживали. «Влево на пару метров прими», Один из них кивает мне стволом. Вдруг у тебя мысли неправильные возникнут? Зачем нам проблемы? Сам подумай. Можно подумать, у тебя проблем в жизни мало. Бросаю в ответ и делаю несколько шагов в сторону отброшенного мной оружия. Ты нас что, пугать вздумал? Заводится один из них. Напугаешь вас себе дороже. натянуто, усмехаюсь я. Говорю к тому, что в жизни и так проблем сейчас погланды. Это да, кивает мужик и подходит к моим вещам пока второй держит меня на прицеле. «Смотри ты мне, хорошие вещь собрал. Ты что, из вояк?» «Нет, я свое еще 80-х отторобанил. На Тофе». «Ну-ну», кивает на мои слова мужик, укладывая мой жилет в рюкзак. «Дробовик возьмешь?» Бросает он своему напарнику и поворачивается ко мне. «Ну а с тобой что делать?» «Ладно», усмехается он. «Я слово держу. Да и неохота тебя стрелять, если честно. Как-то не по-людски получается дважды обижать». Напарник тебя бросил, прямо скажем, по-скотски поступил. Мы тебя разобидели слегка, так что убивать не будем, иди се с богом. Хоть пистолеты оставьте, пытаюсь торговаться я. Патронов к нему все равно мало, да вам он и не особо нужен. А у меня лишний шанс появится до базы своей добраться, с напарничком поговорить. Хлипкий, конечно, но шанс. Отомстить хочешь? Дернув брови, бросает он. Всем мстить жизни не хватит. «Наказать – да. Морду набью, чтобы знал». «Верю. Знаешь, паре, верю, что убивать не будешь. Не знаю почему, но верю». «Ладно, пистолетик твой верну. Эти пуколки нам и правда ни к чему. Нет к ним особого доверия. Но видишь, какая история. Дадим мы тебе пистолетик, а ты нам в спину стрельнешь. Оно нам надо». «Не буду я стрелять, смысла нет. Тогда надо было и не вылезать, воевать с вами. С пистолетом много не навоюешь». «Правильно!» – кивает мужик. «Дохлый номер. С пистолетом против автомата переть». «Ладно, оставим. Но извини, патроны вытащим. Обойму на перекрестке оставим». Он показал рукой. «Ладно, бывай, парень. Надеюсь, не встретимся больше». Разряженный пистолет он положил на землю, и они двинулись обратно за угол, также прикрывая друг друга, пока не повернули за угол. Через несколько минут оттуда выехал Volkswagen-транспортер. И они уехали, притормозив на перекрестке и выбросив на асфальт пластиковый глоковский магазин. Жив. Правда, особой радости я от этого не чувствовал. Это вполне по-человечески. Когда что-то получаем, грустим. Почему не получили больше? Но ситуация была аховая. Чего уж тут. Один, без машины, почти в центре города. Без еды и нормального оружия. В магазине, который мне оставили мародеры, было всего 4 патрона, как насмешка. Хочешь в зомби стреляй, хочешь сам застрелись. Ладно, мы люди не гордые. Живым оставили, четыре патрона есть, еще покувыркаемся. Огляделся, вздохнул малость и двинул легкой трустой в сторону дачи. Как назло, застрял почти в центре города. Теперь до базы километров 35, из них 10 по мертвому каунусу.